Строительство берлоги Глядя, как метатель копья в высоту Яре Мякеля сколачивал из непропитанных досок берлогу, медведь зевал во всю пасть. Не то чтобы он много понимал или хотел, ему было просто приятно участвовать во всех этих хлопотах с пастором Оскари Хусканином и инженером Тави Сойнининым. Вдова Сайми Рехкоэла лото и дело предлагала черту большие и вкусные куски, например, копченого свиного бока или вареной колбасы, а еще он часто локал прибавленную медом кашу из макарон. После еды Мишке хотелось поваляться. Стоял конец октября и моросил холодный дождь. Результат Яри Мякеля в метании копья в высоту составлял уже 16,47 и его увлечение привлекло многих рьяных приверженцев нового вида спорта. Он основал спортивный клуб, зарегистрированную ассоциацию «Метатели копья в высоту из Нумменпяя», которую местное отделение Lions Club уже успело проспонсировать, заказав сборной футболки с набивным локтем на рукаве метающей руки и надписью на спине «Путь копья к небу ведет меня». Зарегистрированная ассоциация – «Метатели копья в высоту» из пя. «Берлога у черта будет что надо», — хвалил свою работу Яре Мякеля. «Вот было бы хорошо, если бы человек тоже ложился спать на всю зиму. По крайней мере, мы, фермеры, могли бы себе это позволить. Например, за телек можно было бы платить только летом. Во сне-то кто его смотреть будет? И газеты не надо было бы разносить, как летом», — философствовал метатель копья в высоту. Пастор Оскаре Хуусканин отметил, что церкви тоже закрывались бы на зиму, ведь священники находились бы в спячке. Похороны тогда проходили бы в мае, а заодно и причастие, а рождественских заутрень вообще бы не было. Инженер притащил на стройплощадку рулон черного фетра и сказал, с нашим климатом зимний простой был бы исключительно на руку строительному бизнесу. Проводить литейные работы и прокладывать водопровод было бы значительно легче, когда земля не мерзлая. Сайме Рехкайло тоже придерживалась мнения, что зимняя спячка могла бы принести человеку пользу. Не было бы рождественской выпечки и уборки снега, хотя одинокой вдове Рождество все равно отмечать не обязательно. Но осенью пришлось бы делать генеральную уборку, стирать постельное белье и чистить ковры, чтобы весной, когда придет время просыпаться, дом не приходилось сразу начинать драить. «Если думать масштабно, то вся национальная экономика выиграла бы от зимней спячки», размышлял инженер Сойнинин. Например, всю сферу обслуживания можно было бы на зиму остановить и только производственный сектор оставить на не спящих гастарбейтеров. Ну, еще и экспорт, конечно, шел бы как летом, так и зимой. Сейчас безработные бьют баклуши весь год, а если бы на зимнюю спячку перешли официально, тогда период безделья сократился бы до летних месяцев. Порядочное было бы облегчение национальной экономики в теперешние напряженные времена», — подчеркнул инженер, начав прибивать фетр к крыше берлоги поверх обшивки из вагонки. Из Оулу на праздник Стропил приехала со своим компьютером, книгами, проводами, датчиками, и тому подобными вещами исследовательница Сонья Саммалиста. Сонья, языкастая женщина за 30, была очаровательна и говорила на северном диалекте. Она нагрянула на стройплощадку на такси и выразила желание поселиться, если можно, у -Кайла, Хотя бы на несколько недель, развернуть свое исследование. «Значит, тебя зовут черт, какой ты славный медвежонок!» Мы прицепим к тебе провода и посмотрим, какие сны наш дружок видит и о чем думает, пока спит зимой. И вообще, есть ли у медведей во время спячки мыслительная деятельность? Черт потерся опышное пышное бедро Соньи. Оскаре Хоусканин смотрел на то, что можно было увидеть под подолом ее юбки. Пастор охотно оттолкнул бы медведя прочь от ног исследовательницы, чтобы тереться о них самому. На празднике пастор провел короткий молебен, а инженер привычно разговаривал с рабочими, в данном случае всего двумя, вдобавок к метателю копья в высоту Яре Мякелю. Хозяйка Сами Рехкайла сварила гороховый суп, собравшиеся по обыкновению опустошили несколько бутылок пива. Медвежонок зевал на лужайке во дворе. Он был уже прямо-таки неохватный и держался как взрослый и позвал на праздник Крехкайла и жену, но пасторша Хоусканин посмотреть на берлогу не пришла. «Даже не думай, да берлог мне нет никакого дела. Если говорить на чистоту, то вся эта возня с медведем уже начинает надоедать, и каждый раз, как я его вижу, меня прямо зло берет». Хусканин укорил жену в черствости. На что то ответила, «Может, так и есть. Бывает, что человек, женщина, черствеет, когда она вынуждена постоянно объяснять глупости своего мужа целому приходу. Оскари не начал закипать. Чего это там Сара объясняла? Ну, среди прочего, Оскари тут недавно пронзил копьем епископа. — Иногда хочется, чтобы ты тоже ушел в спячку, жизнь была бы спокойнее. — Да, пожалуй, неплохая мысль, — посчитал пастор. В памяти промелькнул образ бойкой Соньи Самолиста. Хорошо было бы, к примеру, взять зимний отпуск и возлечь в берлоге с исследовательницей. Там же есть толстый широкий матрас, на котором можно валяться. Вернувшись к лопастер Лопастор тоже стал приколачивать к крыше фетр. Сонья Самолиста принесла в берлогу компьютер, и расставила внутри свои книги и исследовательское оборудование. В берлогу затолкали купленного оскареху Хуусканином в Стокмане старого плюшевого медведя. Его механическим шарнирным конечностям придали лежачее положение, затем поместили в самый дальний конец и сунули ему в лапы черта. Сон уже настолько сразил медвежонка, что сильно тот не сопротивлялся, хотя берлога все-таки показалась ему странной. Чёрту дали спокойно изучить его новый дом. Процесс отделки находился еще на середине. Электрик провел кабели, сантехник проложил водопровод, а Сонья Самолиста вытащила из своего чемодана телефакс. Внутрь провели и телефонный кабель, к которому затем подключили цифровой телефонный аппарат. Это была арендованная линия, и счета за нее пастор наказал отправлять в канцелярию настоятеля. Напоследок в берлоге установили кондиционер. Соня Самма-Листа пояснила, что из-за чувствительного исследовательского оборудования микроклимат берлоги по возможности надо поддерживать в устойчивом состоянии, что и обеспечивал кондиционер. Наконец, в середине ноября берлога была готова. Снег еще не шел, поэтому из лыжного центра Вихти приволокли снеговую пушку и набросали вокруг берлоги полуметровый слой снега. В первую ночь медведя убаюкивала вдова Сайми Рехкайла. Выйдя утром наружу, Сайми рассказала, что поздно вечером черт взбудоражился. Наверное, новая берлога смущала, но потом сон его одолел, и он уснул довольно быстро. Теперь Сонья Саммалиста сбрила у него на груди и лобной кости шерсть, Приклеила к коже многочисленные датчики, запустила компьютер и кондиционер и задернула штору между медвежьей и гостевой половинами берлоги. Затем биолог плюхнулась на матрас читать газету нью йорки Оскаре Хусканин должен был появиться вечером и продолжить убаюкивание. Сами Рехкоэлла пообещала опять прийти в берлогу и составить медведю компанию на ночь. За неделю убаюкивания пастор Оскар Хуусканин набросал проповедь на основе стихов 22-33 из 14 главы Евангелия от Матфея. В них Иисус ходит по воде и дарует это чудесное умение Петру. Правда, неверие побеждает Петра, и апостолы накрывают волны. Иисус, тем не менее, снова вытаскивает его на поверхность и в лодку. В берлоге Оскар Хусканин размышлял над темой проповеди – Придавался созерцанию, перечитывал вышеупомянутый отрывок из Библии и освежал в памяти экзогетическую, то есть толковательную литературу о Библии. Обычно он готовил проповеди быстрее, но порой считал нужным проделать и более тщательную работу. Так его обучали в молодости. Проповедовать в церкви значит соблюдать определенные правила, и даже опытному пастору следовало углубиться в подготовку. Сейчас, когда Хоусканин лежал, слушая тихий гул кондиционера в берлоге у черта, мысли текли в сторону религиозных вопросов естественно, как когда-то давно у верующего Оскар и Хоусканин думал о назначении апологетики. Апология ведь означает защиту, и в таком случае апологетика — это отрасль теологической науки, в рамках которой ищут методы защиты христианской истины. В других сферах ученые склонны быть неисправимыми скептиками и вечно сомневаться. Большинство из них циничные чертенята, и зачастую их вера – пустой звук. Оскар Ихуусканин начинил свою докторскую диссертацию всяческими наукообразными толкованиями Библии. Но сейчас, когда он лежал в берлоге, ему стало казаться, что апологетика или, во всяком случае, апология гроша ломаного не стоит. Какой толк обосновывать христианскую веру с научной точки зрения, если собственная вера пошатнулась? Медвежонок уснул. Он дышал ровно и редко, исследование Сонье Самолиста началось хорошо. Соня сказала, что если бы удалось найти своеобразный генератор сна, причину долгого сна у медведей, то это имело бы потрясающее научное значение. Например, при детоксикации алкоголиков сверхдолгий сон можно было бы использовать как терапию. Ожирение и многие болезни внутренних органов тоже можно было бы исцелить, если бы человеческий организм умели лечить с помощью того же механизма, благодаря которому медведи естественным образом погружаются в зимнюю спячку. Бедным и сумасшедшим долгий зимний сон тоже приносил бы облегчение, избавляя от тягот темного времени года. Но это проповедь. Прежде чем пастор Хусканин отправился спать, ему пришла в голову туманная мысль. Если бы Иисус родился финном, то хождение по водам не было бы каким-то невероятным чудом, во всяком случае зимой. Опорой ей прогулки по воде служит не крепость веры, а толщина льда.